а духовным и внутренним. Некоторые мыслители Запада называют современную цивилизацию потребительской, ибо человек в ней осознает себя прежде всего потребителем, и притом с неограниченным аппетитом. Он вышел из стадии элементарной борьбы за существование, и теперь ему всего мало, он хочет все большего. Однако стремление оказывается на поверку очень мелким и ограниченным. Когда-то все лучшие люди все мечтали о том, как человек, освободившись от мучительной бесконечной заботы о пропитании, от рабства пищи, от естественной потребности в жилище, теплее одежде, сможет наполнить свою жизнь высшим смыслом и высшей красотой, станет не просто существовать, а именно жить. Но вот по мере того, как удовлетворяются элементарные потребности человечества, Эта мечта лучших его представителей не только не осуществляется, а, напротив, умаляется в объеме и содержании. Вот он, этот сытый и одетый человек. Чего же он хочет? Оказывается, все того же, но только в непрерывно возрастающих масштабах. Количество, а не качество, внешнего, а не внутреннего. И так с отдельным человеком, с целыми народами, со всей нашей цивилизацией. Народы, если они большие и сильные, хотят в буквальном смысле приобрести мир, то есть завоевать, подчинить своим интересам и потребностям. Отдельный человек хочет приобрести мир по-своему, урвав как можно больше индивидуальных земных благ. Как странно это, и как бесконечно грустно. Во времена, которые историки называют темными, в эпохи, когда человек, казалось бы, только и боролся за существование, формировалась великая культура души, создавались величайшие духовные ценности. И поныне миллионы туристов изо днем в день изумленно созерцают памятники этой культуры. Созерцают и все пытаются понять, откуда возникли они и что подвигло того порабощенного человека возмечтать о такой красоте, выработать такое видение мира, оставить нам такой замысел, такую мечту, такие сокровища. Теперешний же освобожденный человек, похоже, и создать-то ничего не может, кроме уродства и бессмыслицы. Больше того, когда среди этого потребительского, то есть сосредоточенного исключительно на внешнем, Общество появляется каким-то чудом человек, напоминающий нам о внутреннем, обращающиеся к нашей душе, общество и власть немедленно затыкают ему рот, заставляя всех остальных хорм утверждать, что им ничего не нужно, кроме материальных удобств, и в особенности не нужно им никакой души. Но это и значит буквально «душе своей повредить». «Неужели мы не видим, что именно душе все больше и больше вредит страшная наша современность с ее обездушенным оптимизмом, с ее гимнами количеству, с ее торжествующим отречением от духовного смысла? Неужели не тревожат нас собственные дети, вырастающие сытыми и довольными, но никогда не задумывающимися о душе? Веками, — говорил человек, — придет свобода, — Я не буду больше дрожать над куском хлеба, умирать от голода и холода. Я дам своим детям все то, чего не имел сам. Дам им счастье». И вот пришло оно. Это счастье. Миллионы, миллиарды людей с поврежденной душой, отмирающим и ненужным органам Им приказали желать потребительского счастья. И они его желают. Приказали назвать его свободой, и они назвали. Приказали забыть о душе, и они забыли. Но, быть может, в эти праздничные дни что-то дрогнет в их сердце. Быть может, ощутят они, что есть там на глубине странная пустота, которую не заполнить всем миром, даже если и приобрести его. Вспомнят, быть может, написанные давно-давно совсем еще мальчиком строчки о звуках небес, которых заменить не могли скучные песни земли. Снова найдут, быть может, свою поврежденную, заснувшую в тяжком потребительском похмелье душу и услышат. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Вот об этой душе и хочется напомнить сегодня из самой сердцевины нашей все более обездушивающейся цивилизации.